В то время как горизонт впитывал последние отблески заката, а Дорис продолжала ждать Ди, к дому девушки подкатили дрожки доктора Фэринга. Обескураженная Дорис попыталась отвалить старика, врачи во фронтире слишком ценили, чтобы подвергать одного из них такой опасности, в конце концов это ее и только ее бой. За обедом она подмешала в тарелку Дэна успокоительная, и мальчик давно уже крепко спал. Ничего лучше Дорис не придумала. Преследующий жертву аристократ даже не глянет на того, кто не стоит у него на пути. «Хм, док, я сегодня немного занята по хозяйству», — предупреждающий крикнул из крыльца Дорис. На что доктор заметил. «Ничего не страшно. Я тут ездил по вызову. Нельзя ли мне попросить стаканчик воды?» И взмахом руки, отметая возражение, доктор взлетел по ступенькам, распахнул дверь, прошуствовал в гостиную и уселся на диван. Это был друг ее почившего отца, Он присутствовал при рождении Дориса Дэна, его руки помогли им явиться на свет, а после смерти родителей и до сего дня доктор бесчётное число раз помогал осиротевшим детям. Поэтому Дорис не могла просто так выставить доктора «за ушко, как говорится, Дэна солнышко». Тем более, что старик от чего то пустился в пространные воспоминания о своих юношеских приключениях, расписывая, как сражался со сверхъестественными существами или проклятыми тварями, как он их называл. И Дорис ничего не оставалось делать, кроме как сидеть и внимательно слушать. Доктор не мог не знать, что аристократ весьма вероятно явится за Дорис прямо сегодня, так что девушка лишь удивлялась, отчего этот старый друг отца решился под вечер составить ей компанию. С каждой минутой ночь подступала все ближе, а все всё не возвращался. Солнце клонилось к закату, и Дорис решила, она будет биться в одиночку. Оборанные средства и ловушки, разбросанные по периметру фермы, были проверены и перепроверены, Только вот бояться девушка не перестала, страх лишь усиливался. Ведь теперь приходилось тревожиться не только за себя, но и за доктора. Неважно, что случится со мной, я должна защитить Дока любой ценой. Пожалуйста, не дай ему напасть, пока Док тут». Безумная мольба Дорис полетела к небесам, но тут новая тревожная мысль пробилась в ее сознание. «Как это неважно, что случится? Нельзя так думать. Если граф сделает меня одной из них, что станет с Дэном?» Как мальчик будет жить дальше, зная, что его единственная сестра превратилась в вампира слишком тяжелая это ноша. Нет, Дорис, этот номер не пройдет. Пускай тебя оторвут руки и ноги, но победить ублюдка ты обязана. Девушка собрала всю свою храбрость в кулак, но пальцы, образно говоря, тут же разжались, и напускное мужество утонуло в пучине страха. Выпистованный веками ужас жертвы перед губительными клыками аристократа был так силен, что 17-летняя девочка, пусть она даже и была отличным бойцом не могла не поддаться ему. Когда стрелки часов показали половину десятого, Дорис наконец решилась перебить гостя. Но, ну, док, мне уже пора ложиться. Так что, пожалуйста, поскорее отправляйся домой». Вот что на самом деле подразумевала девушка, но доктор Феринга, кажется, вовсе не собирался уходить. Вместо этого он произнес слова, потрясшие её до глубины души. «Полагаю, тебе скоро должен нанести визит опасный посетитель?» «Верно, док. Так что тебе лучше. Да, милая». Взгляд пожилого врача был полон безграничной любви. «Не будь так сурово со мной. 17 лет назад я собственными руками перерезал твою пуповину и услышал твой первый крик. Ты всегда была мне как дочь, верно? И вот теперь этот старый дурак не желает стоять в стороне, пока одна юная леди будет сражаться с демоном, вылезшим прямо из ада». Глаза, застывшие у двери Дори, заблестели от слёз. «Не вешай носа». Почти весело продолжил старик. «Может, я и не похож на героя?» Однако никто иной, как твой покорный слуга, научил вашего отца кое-каким приемом охота на обратней. Знаю. Просто... А если знаешь, к чему эти слезы? Впрочем, иногда любопытно посмотреть, как плачет такая маленькая злючка. Да, кстати, где этот молодой человек? Ты наняла его для защиты, а он дал дёру, и два спустилась ночь? Он явился как привидение, а оказался простым бродягой, а? Нет! До сих пор дури смолча кивала, тронутая словами доктора... Ее внезапный возглас заставил старика подпрыгнуть как у ужаленного. Он не такой человек. То есть я хочу сказать, он не поступил бы так. Нет, сэр. Его сейчас здесь нет, потому что еще засветло он отправился в замок графа один. И пока еще не вернулся. Я просто. я уверена, с ним что-то случилось. Странный огонек вспыхнул в глазах доктора Фуренга. Значит, вы. ясно, ясно. Я не знал, что ты к нему так относишься. Дорис поспешно вытерла слезы. Самообладание вернулось к ней. «Что ты имеешь в виду? Я не... то есть...» Врач усмехнулся, поскольку на щеках юной девушки расцвел густой румянец и развел руками. «Ладно, ладно, я ошибся. Если ты считаешь, что он верен слову, думаю, нам нет нужды беспокоиться. Уверен, он скоро вернется. А пока как ты относишься к тому, чтобы выработать дерзкий план пленения графа? Хорошо отношусь». Весело кивнула Дорис и вдруг с нескрываемой тревогой спросила «Но каким же образом?». История не знала случая, чтобы человек захватил в плен вампира аристократа. Сражения между двумя расами обычно сводились к выбору убивать или быть убитым. И Исход таких битв, особенно когда они велись ночью, в родной стихии знатных лордов, да еще с учетом оружия и способностей сторон, был вполне очевиден. Да вот таким! я Престарелый доктор извлек из верного медицинского саквояжа маленькую стеклянную бутылочку под горлышко, забитую желтоватыми гранулами. «И что же это, черт побери?» В голосе Дорис смешались надежды и дурные предчувствия. Доктор Фаринга вместо ответа достал из того же саквояжа мятый конверт, вытащил из него лист бумаги, развернул и протянул его Дорис. Едва девушка взглянула на бурые строчки на потёртой бумаге, её потрясённый взгляд метнулся к врачу. «Почерк!» Это писал мой отец. Седой старик согласно кивнул. Твой дорогой отец часто писал мне из путешествий, в которых он оттачивал боевое искусство, задолго до того, как родились стоит и твой брат. Но это письмо – одно из последних. Прочти его. Там говорится о стычке твоего отца с вампиром. Отца с вампиром? Забыв обо всем, Дорис погрузилась в письмо. Первые две строчки сообщили, что охотник прибыл на место, затем буквы запрыгали, будто от возбуждения или же страха. «Я нашел! Слабость, ублюдка! Ты!» И все. Больше ничего не было, лишь пустое пространство, грубое пожелтевшее от времени бумаги. Растерявшаяся Дорис уставилась на врача. «Почему письмо не закончено? Может, что-то было в других его письмах?» Доктор покачал головой. «Когда твой отец писал это письмо, на него напал вампир, но он отразил атаку. Похоже, при этом ему удалось обнаружить слабое место аристократов. В другом письме он ясно дает это понять». Дело в том, что когда он победил врага, собрался с мыслями и снова взялся за перо, дабы рассказать о своем открытии, он вдруг осознал, что напрочь забыл, в чем оно, собственно, состояло. Ты серьезно? Как такое могло произойти? К этому мы вернемся позже. В любом случае, не прошло и 5 минут с тех пор, как опасность миновала, и твой отец обнаружил, что стоит посреди съемной комнаты, будто зомби с пером в руке. Как одержимо он принялся просеивать и ворошить воспоминания, восстанавливая картину боя. Однако все его усилия оказались напрасны. Вампир появился, враги схлестнулись. Он помнил отчетливо, что ему удалось обратить противников бегство. Но как он это сделал, что послужило решающим фактором все это совершенно стерлось из его памяти. Но почему? Возможно ли это? Снова оставив вопросы до без внимания, доктор продолжил: Остался лишь крошечный намек. Вот это Т в конце письма. Но твой отец так и не разгадал, что же он имел в виду. Он отправил мне другое письмо, где рассказал, как все было, и попросил помочь разобраться. К сожалению, я не оправдал его надежд. «Значит, если дело в этом...» Дорис загорелась идеей и совершенно забыла о приближающейся опасности. «Нам всего лишь нужно решить загадку маленького Т, чтобы отыскать уязвимое место аристократов, да?» Голос девушки дрожал от возбуждения, но сладость надежды быстро иссякла. Девушка поняла, что уныние на лице старого доктора говорит о том, что решение загадки ⁇ дело почти безнадежное.